га 38. Галерея кукол и костей. Монстр, стоявший за левым плечом Стахеева, также стянул с головы уродливую маску свиньи. Оказалось, что это Виктор Щеглов, редактор газеты Полуночный экспресс. Третьим чудовищем оказался один из охранников, обычно дежуривший у ворот Академии Пандемониум. Он у держал секиру. Огромное бесформенное пальто делали их настоящими великанами. Роста добавляли тяжелые ботинки на толстой подошве, подбитой железом. — Это... это вы? — потрясенно воскликнул Тимофей. — Но как? Значит, никакого лесного монстра на самом деле нет? — Монстр есть, — ответил ему Тарас. — Его изображаем мы. Иногда по очереди, иногда все вместе на разных участках леса. Это лучший способ держать подальше от этого места любопытных вроде вас. Свиную голову боятся все, а этому в окрестностях Галилеи почти никто никогда не ходит. Так во в курсе всего, всего, что происходит в Клыково. Тимофей отказывался верить своим глазам. "Я первородный мальчик мой, как и все мои стражи галереи и этого леса. Именно поэтому мы отлично осведомлены обо всём происходящем". Тарас шагнул ближе, Тимофей и Серафим с опаской отпрянули назад, но он не собирался причинять им вред. Они увидели, что на лице Стахеева отсутствует привычная черная повязка. Его левый глаз был на месте, только выглядел совсем не по-человечески. Скорее, он принадлежал волку. «Ваш глаз!» — потрясенно прошептала Серафима. «Единственное, что выдает мою принадлежность к роду волколаков», — признался Стахеев. «Никакими линзами не скроешь, приходится постоянно носить повязку». «Ну!» Но... Грозно прищурился Тарас. Зачем вы явились сюда? За ответами, сказал Тимофей, обо всём происходящем, о том, что ждёт всех нас. Но кто вам должен их дать? удивился Виктор Щеглов. Мой отец сейчас здесь? спросил Серафима. Здесь, кивнул Виктор. С ним мы поговорим, сказал Тимофей. Вопрос в том, захочет ли он, говорит, с вами, произнёс Тарас. К тому же, насколько мне известно, он там немного занят. Вы отказываетесь пропустить нас? Удивилась Серафима. Стражи молча переглянулись. Вы ведь всё равно теперь откажетесь повернуть обратно, хмыкнул Тарас. Откажемся, твёрдо заявил Тимофей. А если не пропустите, я подожду здесь всё. Здание старое, запалыхает так быстро, что вы оглянуться не успеете. Мы пропустим, спокойно ответил Стахеев. Но не потому, что испугались твоих угроз, мальчишки. Здание деревянное лишь снаружи. Изнутри оно сложено из старого гранита и мрамора, так что ему любой пожар нипочём. Мы впустим вас исключительно потому, что нам не по душе то, что творится там внизу в это самое время. А что там творится, на пригласи Серафима? Просто следуйте за мной, пригласил Тарас. Двое других стражей снова натянули на головы свои ужасные маски, вышли из здания галереи и замерли у входной двери, опиршись на боевые молоты. Всё равно рано или поздно вы бы оказались в этом месте, сказал Тарас. Так к чему теперь таить секрет? Он подошёл к стене, приложил кулак к одному из кирпичей и резко вдавил его внутрь. Самый крупный шкаф в помещении медленно опустился под пол и сдвинулся в сторону, открывая широкий прямоугольный проход, за которым виднелись стальные ступеньки. Следуя за Тарасом Стехивым, Тимофей и Серафим спустились по узкой винтовой лестнице и двинулись по длинному коридору. "Я стрелял в вас", вспомнила девушка. "Как вы уцелели?" "В моё облечение вшиты кевларовые пластины", пояснил Тарас. "Они отлично защищают от пуль, а также от когти и клыков тех тварей, которые тут развелось в последнее время". По пути сюда на нас набросились два волколака, сообщил Тимофей. Рудствеечки ухмыльнулся Тарас. Их становится всё больше. И это ещё не самые страшные монстры из тех, что мы тут уже успели повидать. А если вы из волколаков, то тоже можете превращаться, спросил Зверев. Как нашего Селика Демидова? Мне это не дано, покачал головой Тарас. Вы, молодёжь, гораздо сильнее и талантливее всех нас вместе взятых. А мне от моих далёких предков Да стал лишь в глаз. Снаружи здание галереи выглядело очень древним и запущенным, внутри же их поразила роскошь обстановки. Здесь всё содержалось в идеальной чистоте. Полы покрывал блестящий паркет, на стенах видневлись древние гобелены, через каждые несколько метров с потолка свисали хрустальные люстры со множеством изящных подвесок. Многочисленные картины в тяжёлых золотых рамах и гравюры изображали различных мифических существ. Со старинных полотен за ребятами следили русалки, ведьмы, оборотни, какие-то люди в старинных одеждах. Скорее коридор круто пошёл вниз, превращаясь в широкую каменную лестницу, ведущую в подземные залы галереи. Под потолком плавали магические сферы, источающие бледно-голубой свет. Водали стен выселись колонны, поддерживающие своды. Пройдя через несколько высоких двустворчатых дверей, Тарас Тимофеи и Серафим оказались в огромном каменном зале, круглом, со множеством дверей, закрытых на массивные медные засовы. Между дверными проёмами висели жуткие украшения из настоящих костей звериных и человеческих. Между колоннами тянулись гирлянды из черепов разной величины, повсюду виднелись светильники из рогов и костей. Под высоким сводчатым потолком также сияли сферы, и в их свете ребята увидели огромную пентаграмму в центре, который стоял столб. К нему был привязан человек, а вокруг него сидело двенадцать тряпичных кукол, среди которых Тимофей мгновенно узнал и куклу своей матери. Каждый из этих жутких тотемов занимал в Пентаграмме свое особое место. Между ними пол покрывали оккультные значки и символы, и странные схемы, будто собранные из отдельных квадратов. Присмотревшись, Тимофей понял, что это карта Клыкова, изображенная внутри пентаграммы. Вот центральная площадь, вот музей и здание мэрии, а вот и Академия Пандемониум. «Клим!» — испуганно воскрикнула Серафима, узнав пленника, привязанного к столбу. «Что за дьявольщина здесь творится?» — холодея произнес Тимофей, разглядывая жуткого вида рисунки на полу. Серафима аккуратно переступила меловую линию пентаграммы, затем бросилась к бесчувственному климу и дернула сковывающие его цепи. — Не советую тебя этого делать! — раздалось вдруг из дальнего конца зала. Они испуганно обернулись на звук раздавшегося голоса. Между двух мраморных колонн стоял Платон Евсечь Далмацкий в длинном черном плаще. Вид у него был крайне недовольный.